Глава третья А мне предстояла беседа с вездесущим Филей, который весь день с любопытством наблюдал за преображением пустого пространства вокруг дома в мини-парк. «Эй, Кусь, ну расскажи же своему любимому фамильяру, как вы съездили к твоим родителям?» Приступил он к допросу, пока я лежала в ванне с пеной. А то от Марсика-то никакого толку в плане рассказа. Только и может, что веселиться и вылизывать мне мордочку. Ласково добавил он. — Любишь его? — шутливо спросила я. — Кого? — Марсика. — Ну, ты спросила. Конечно, люблю. «Он же мой воспитанник!» «Ничего, вот вырастет он, покатает своего няня на спине!» «Ух, прокачусь!» Филя предвкушающе зажмурился, а я рассмеялась. «Да, Марсик славный и умненький!» «А теперь рассказывай!» Кот вытянулся, удобно устроившись на пуфике, стоящем в моей просторной ванной. Фильда нечего особенно рассказывать. С родителями пообщалась, рассказала папе, что у меня способности проснулись. А он расстроился и запретил говорить об этом маме. И вообще, кому бы то ни было на земле. Говорит, что иначе меня могут запереть в каких-нибудь казематах, служить на благородине. Ко мне переезжать они тоже отказались. Я попыталась предложить им продать квартиру там и, добавив денег, купить в этом городе или переехать ко мне сюда. Не хотят. «А поподробнее? Ты чего так сжато рассказываешь? Мне же интересно!» – ворчливо произнес кот. «Можно и поподробнее?» Я сдула подальше от лица пену и принялась излагать Филимону все подробно и детально. «О, как!» Так что ничего я толком и не узнала, и не сделала. Только расстроилась, что я, оказывается, обстоятельства. Закончила я рассказ. В связи с чем, подумываю и правда со временем найти телохранительницу-женщину. Как только разберусь с делами окончательно и все улажу у <смех> <смех> приуныл Филя. <смех> «А я уже привязался к этому зеленоглазику. Буду скучать!» <смех> «Ой, Филь, я тебя умоляю! Во-первых, не трави мне душу, я сама к нему привыкла. А во-вторых, когда это еще будет-то? Никто пока ни с кем не расстается, у меня вообще планов миллион!» «Мне еще нужно смотаться в Лилирею, забрать растения, пока не похолодало, а потом еще разок метнуться, но уже в Ферин, навестить столицу Филерии. И пора начинать учебу, а то Владимир и Селена явно не понимают, зачем они тут. А я болтаюсь по мирам, туда-сюда, и не занимаюсь с ними. Еще хочу написать во все Академии магии на Земле, пригласить сюда их представителей, чтобы они научились читать». И продавать им книги из Ферина. Надо рубли зарабатывать. Еще король Албрит мне обещал дом в Киристоле. Надо будет с ним разобраться. В Мариэль хочу, Раз уж теперь есть знакомый демон в столице. Еще надо Лувиде Современную электрическую швейную машинку купить. Вот, кстати, завтра и займусь. И еще старинную антикварную Хочу гномов припрячь к производству. Надо налоги все собрать и заплатить. Что еще? Соседей всех навестить и скоро балы начнутся, откроется сезон. Неневия намекала, что мне нужно на них появляться. Я так и не научилась писать на языке Лилирей и Мариэли, а надо. Программу для компьютера московский профессор обещал. Нужно освоить ее и новый компьютер купить с запасными клавиатурами, чтобы менять их по необходимости. Ох, Филя слушал меня? и у него даже усы уныло повисли от всех этих перечислений. «Вот точно, — твой Рил говорит, — ты совершенно неугомонная и неуемная. Тебя даже слушать страшно. Не девушка, а какой-то заводной заяц. Я видел по телевизору смешные такие розовые». «Бегут, бегут, бегут! Вот ты такая же! С виду такая лапушка, а на самом-то деле в попе моторчик!» «Филя!» – я рассмеялась и вынула пробку из ванны, чтобы слилась вода. «Но что за непочтительные фразы о своей хозяйке?» «Вот я иногда думаю, что сглупил!» – лукаво протянул кот. Выбрал бы себе тихую ведьмочку, Она бы варила всякие зелья, Сидела бы дома в своей избушке, ворожила бы, травки собирала и сушила, А я бы на печке спал. Фель, ты бы от скуки умер, Это ж такая тоска так жить. Вот-вот, это я сейчас понимаю. Он мяукающе рассмеялся. «Все-таки я самый умный ферине фамильяр, что не поленился и несколько дней на своих четырех до тебя добирался. Зато какая у меня сейчас увлекательная жизнь!» Туда ехали, за ними гнались, оттуда едут, за ними гонятся. «Какая интересная у людей жизнь!» Я процитировала фразу из фильма «Не бойся я с тобой». «Смешно!» — фыркнул кот. «Но тебе подходит. Точнее, к твоей жизни. А это откуда слова?» «Из фильма. Хочешь, я вам, сэр, или вам дам посмотреть? Он тоже кино любит». «Хочу!» — кивнул Филимон. «А сейчас смывай пену, красавица моя!» И тупой спать. Завтра опять с утра пораньше подскочишь, Судя по маниакальному блеску в глазах. Ага, рассмеялась я. Филь, а как ты думаешь, мне нужен секретарь? Не знаю, протянул он. Лучше заведи себе книжечку такую, В нее все записывай по дням. И что-то поручай Аре и Эйларду, тоже вариант».